Глава 4. Интервью века Подмосковье. Лесная зона. От нечего делать, благородная чита Плюшкиных решила полетать в окрестностях на вертолете Вертушка кружит над полями и лесами. Иногда внизу пролетит какой-нибудь дятел или пробежит кабан. В основном же, пейзаж довольно однообразный и скучный. Особенно это не нравится юной баронессе Плюшкиной вышедший замуж за перспективного, но старого и неинтересного барона. — О, смотри, Фросечка, кабан! — восклицает Плюшкин, указывая супруге на пробегающего внизу зверя. — Скучно! — зевает баронесса. — Этих кабанов, синиц, соек и дятлов уже тошнит смотреть. И вообще мне надоело заниматься этой ерундой. — Фросечка, что же ты хочешь? — спрашивает барон Плюшкин, который всегда пытается угодить горячо любимой молодой жене. Правда, часто безрезультатно. «Мне хочется страсти, хочется эмоций!» — негодующе заявляет баронесса. «Хочется ярких зрелищ!» А не это, сточертевшей серой подмосковщины. ра Громогласный рев сотрясает небо. Огромная золотая махина — пролетает прямо перед распахнутой дверью вертолета. Чудовищные крылья взмахивают, и вертушку отталкивает мощным порывом ветра. Баронесса в ужасе вопит и прыгает на пол под кресло, отчаянно хватаясь за обивку сидений. Барон Плюшкин напротив ловит столбняк и, застыв, смотрит на огромного крылатого ящера в желтой чешуе, который парит прямо перед ним. На длинной спине ящера сидит парень с усмешкой от уха до уха. Он даже любезно машет Плюшкиным, прежде чем дракон резко ускоряется и уносится прочь, оставляя за собой золотистый след. Сверху разносится новый рев, но уже механический, ровный и монотонный. Тень огромного самолета накрывает вертушку, и миг спустя гигантский кондор проносится мимо. Фросечка, надеюсь, сегодня тебе хватило эмоций и ярких зрелищ. Растерянно бормочет барон. Но жена не отвечает. Она удобно устроилась под креслом, и вылезать оттуда не торопится. А еще баронесса полностью посидела. И теперь отлично будут смотреться со своим старшим супругом. Лубянка, Москва. Устроившись в любимом кресле, Владислав Владимирович просматривает секретный отчет агентов в британском Тауэре. Завести там шпиона стоило больших трудов, времени и ресурсов. Но зато в сердце Британской империи есть свой человек. На пороге возникает его личный помощник. «Ваше высочество, извините, что отвлекаю, но, думаю, вам стоит посмотреть новости на Царьграде». Кратчего произносит помощник. Или на любом другом канале. Только не говори мне, что Филинов опять что-то устроил. Раздраженно бросает Владислав. Хватая со стола пульт. Вот чуяло мое сердце. Не просто так парень просил предоставить ему широкий воздушный коридор. Кондор кондором, но слишком настойчиво. Он в этот раз предупредил. «Ух, мать!» «Какой здоровый!» Камера оператора запечатлела, как над окраиной Москвы пролетает огромный ящер, напоминающий допотопного зверя. Внизу, в новостной ленте, мелькают слова «Багровый уровень, вещи филинов, царское поручение». «Ну, конечно, без апатажа никуда», — кивает головой Владислав. «Всем надо показать». Хотя такого красавца и грех не показать. Только как же ему удалось приручить золотого? Что за ментальные фокусы?» На одном из кадров показывают Данилу верхом на драконе. И, конечно, юный Филинов улыбается от уха до уха. Начальник охранки также заботил еще один момент. Силовой рейтинг дворянских родов серьезно надо пересматривать, и куда поместить Данилу — это большой вопрос. Но то, что он далеко обогнал свою нынешнюю позицию, уже неоспоримо. Как бы его в пятерку сильнейших уж не пора помещать. Кремль, Москва. «Да, Данила удивил, так удивил» весело произносит царь вы с тебя там должны были убить золотого дракона а ты его приручил немного не так ваше величество поправляю я государя держа в руках горячую чашку с изображением льва встретили меня в кремле теплом сразу усадили на диванчик и угостили чаем а как это уже уточняет красный влад Золотого нельзя приручить. По крайней мере, я такого способа не знаю. Мы с ним договорились работать сообща. Сказать, что царь удивился, это ничего не сказать. Хотя внешних признаков было немного, но государь переглянулся с Красным Владом. «А дракон разве надежный?» «Хм! Партнер!» — хмурится царь Борис. «Ну, смотреть сами». Я аргументирую фактом. Прошлой орлиной грамоте больше сотни лет. И все это время золотой исправно выполнял ее условия. Защищал орнитантов. Хм, да уж. Глубоко задумывается царь. Не знаю, чего царь-батюшка там себе накручивает. Золотой все равно мне служит. А старые сброшенные шкуры зверя, взятые у орнитантов, я уже передал в царскую канцелярию. Когда дракоша сбросит новую, снова отдам в Кремль. Как и постриженные когти, как и выпадающие старые зубы. Мне не жалко. Лишь бы мой род не трогали и дали нам спокойно заниматься своими делами. Освоением поместья Филиновых, возвратом земель, покорение Астрала и боевого материка. Последний, к слову сказать, — Сейчас в первом приоритете. Кстати, потому я и показал Золотого всему царству через дотошных телевизионщиков. Всякие бирюзовы теперь десять раз подумают, а надо ли им заживо жариться в огненном ливне? Ладно, все вроде бы неплохо складывается. Наконец произносит царь. Получается, Данила, ты теперь поставщик аномальных ингредиентов для царского рода. Афишировать этот факт не будем, но гордиться тебе есть чем. Служу царю и отечеству. Я отпиваю вкусный напиток. А насчет организации и боевого материка, держи нас, пожалуйста, в курсе. Непривычно слышать из уст самодержца слово «пожалуйста», но очень лестно. Кстати, государь, касательно боевого материка, вдруг вспоминаю я. «Скоро я открою портал на ту сторону. Надеюсь, вы не против?» «Хм...» — поперхнулся чаем Владислав. «Какой-то еще портал на ту сторону. Данила, ты думаешь, мне мало трех аномалий и двух эпицентров НОР на территории нашей страны? Работы мне еще хочешь прибавить?» «Прибавить вам работы?» «В этом вопросе я о вас даже не думал». Равнодушно отвечаю только о роде и отечестве. «Данила, не принимай близко к сердцу, просто Владислав Владимирович и так уже из своего кабинета не вылезает», поясняет с усмешкой царь. «И справедливо остерегается новой проблемной зоны». «А посему, Данила, надо это дело хорошенько нам с тобой обсудить да обмозговать. В целом мы не против стабильного коридора на ту сторону» но сам понимаешь нужно предотвратить все риски да я вообще не об этом ладно об этом сдается владислав после быстрого взгляда царя братья все таки с полунамеков друг друга понимают но я их обоих тоже прекрасно понял о рисках действительно печется лишь владислав владимирович а вот царь борис увидел в моих словах свой стратегический интерес Ведь сейчас у нас нет надежного коридора на ту сторону. Все существующие червоточины с изъянами. Аномалии выходят в рассадники смертельно опасных тварей. Норы в Будовске нестабильны. Вот царь ухватился за идею портала. Так что еще 40 минут мы обсуждаем что да как. И только потом довольный царь меня отпускает. И чего бы ему не быть довольным, Львовы получили драконьи шкуры и обрели надежного поставщика в лице меня, что укрепит их позиции и сделает еще могущественнее. Со своим солнечным даром они еще долго будут на вершине пищевой цепочки в России, а, возможно, и в мире. Следующая моя остановка — гвардейская база в Подмосковье. По-быстрому проверю, как разместился золотой, и отправлюсь домой, к лакомке. Младшие жены с таврами сразу отбыли из Японии в сковородщину. А я вот полетел предстать перед дочей царя, а также попугать высший свет своим желто-чешуйчатым союзникам. Дворянам вообще полезно меня бояться, меньше их потом умрет от моих пси-гранат. Возле КПП меня ждет сюрприз в виде златокудрой барышни с блокнотиком в руках. Прибыла она на Майбахе из премиальной серии, конечно, с водителем. А уж блатные номера сразу наводят на определенные мысли. Я пригляделся к ее манере держаться, уверенной и слегка надменной, как будто она привыкла командовать и ожидает, что все будут ей подчиняться. Такое внимание с ее стороны настораживает, Ведь просто так таких роскошных персонажей на КПП не встречаешь. Ну и гвардия неспроста ее не выпроводила. Велю Никитосу притормозить и нажимаю кнопку на подлокотнике, опуская стеклопакет. — Сударня, вы часом не заблудились? — бросаю недоуменно. — Боюсь, что нет, — улыбается красавица, подойдя ближе. Ольга Гривова, главный редактор новостного «Льва» а иногда и главный журналист. Данил Степанович, не дадите интервью». «А колечко покажите, сударыня». Киваю на закрытые блокнотом пальцы девушки. Она с улыбкой показывает. «Ага, печатка в виде лохматого солнца». «Точно, гривого». «Мои перепончатые пальцы, меня у ворот поджидает сама родственница государя, княжна Ольга». Ни разу не слышал, Ваше Высочество, что царская племянница лично берет интервью, замечаю. Только лишь дает. Беру тоже, но в очень исключительных случаях. Ольга продолжает любезно улыбаться. Например, в таких, как «Приручение багрового зверя». Согласитесь, подобного еще не было. Я не знаток исторических сводок, поэтому вам виднее. Я выхожу из лимузина. И раскрываю перед княжной дверь пошире. Прошу? Я с оператором. Оглядывается она на свой дорогущий майбах. Хорошо. Девушка, благодарно мне кивнув, машет оператору и садится в салон. Выбежавший из Майбаха оператор с громоздкой камерой и микрофоном тоже запрыгивает внутрь. Я, обойдя машину с другого бока, присоединяюсь к компании необычных репортеров. Мы проезжаем ворота и останавливаемся у ангара. Рядом на солнышке валяется брюхом кверху золотой. К сожалению, такому здоровяку не поместится на базе под крышей. Вернее, поместиться-то он может, но комфортно ему не будет. Ольга, застыв, смотрит на огромную крылатую гору. «Какой большой!» — вырывается у нее. Княжна даже забыла про свою любезную улыбку. Розовый рот застыл в букве О. Хотите подойти к нему? Заодно погладите его. А можно? Княжна округляет радостные глаза, прямо как маленькая девочка, которой разрешили погладить пони. Пускай это будет частью интервью. Усмехаюсь. Покинув машину, мы подходим к золотому, и княжна касается чешуйчатого бока. Дракон не обращает внимания. Прикрыв глаза, греется на солнце, и лишь широкие крылья чуть подрагивают. Но княжне и этого хватает с лихвой. Она едва не визжит, как фанатка, увидевшая кумира. Золотой же не обращает внимания на гостей. С тех пор, как он разлегся на этом лугу, единственное, что удостаивается его внимание, это ежики. Колючие непоседы очень полюбили забираться к нему в прорези между чешуйками, а это неприятно. «Ваше высочество, какие вопросы вы хотели задать? Все-таки у меня времени не так много». «Вопросы?» — оборачивается она. «Ой, верно. Гена, включай камеру, давай микрофон». Княжна быстро поправляет волосы и воротник пиджачка. Затем берет протянутый микрофон. «Новостной лев? Приветствуем!» «Сегодня мы общаемся с графом Данилой Филинов, вещим Филиновым, преемником Филиновых и конунгом Таверини на той стране Она оборачивается ко мне. «Данила Степанович, всему миру интересно, как вы смогли приручить багрового зверя?» «Это довольно скучная история, просто он грабил моих союзников, род Кимадзару». Мне пришлось поговорить с ним, объяснить, что так нельзя делать. Таким образом мы и подружились. Пожимаю плечами. Княжна округляет глаза. Но ведь золотой дракон служил и иномирянам. Они не будут держать на вас зла. Ого, а княжна явно пообщалась с дядей Владиславом. Или даже с дядей Борисом. Слишком уж о многом осведомлена. Те самые иномиряне вида орнитанты, Тоже теперь служат мне, — поясняю. Их король принял вассальную клятву. Действительно? — замирает девушка. Выходят, и намерения нам больше не угрожают? Именно орнитанты нет. Но на той стороне полно других враждебных раз Впрочем, не будем загадывать наперед. Как правитель Таверии, я обязательно вскоре пообщаюсь со своими соседями и узнаю их цели. Прекрасно. С таким переговорщиком, как вы, нам никто не страшен! Подмигивает мне Ольга. Причем это подмигивание зрители не видят, так как камера сейчас наведена только на меня. Уверена, золотой поможет вам в переговорах. Благодарю за доверие, я усмехаюсь. А хотите услышать мнение золотого дракона? А можно? В Ольге снова говорит радостная девочка. Конечно, хотим! Она тут же наводит микрофон в сторону Золотого и с ожиданием смотрит на него. «Давай, Золотой, скажи, что думаешь. Мысленно велю зверю». «О чем?» — ленивый рык. «Да хоть о чем. Давай о ежиках». «Ненавижу ежиков!» Похоже, я вскрыл свежую рану. Громогласный рев оглашает небеса. Разгоняя облака. От страха и неожиданности оператор падает на одно колено, но камеру не отводит, честно выполняет работу. У княжны Ольги ее безупречные золотые волосы аж дыбом встали. Но личико довольное и счастливое, хоть и ошеломленное. С трепетом княжна дрожащей рукой подносит микрофон к калым губам. Это звучал голос золотого дракона. С вами была Ольга Гривова, специально для «Новостного льва». Будьте в курсе последних новостей на нашем канале и в еженедельной газете. Снято. Опустив микрофон, она оборачивается ко мне. «Данил Степанович, а не дадите свой контакт? На всякий случай». Проводив княжну, я сразу же уезжаю в усадьбу. Золотой в порядке гвардейцы следят за желточешуйчатым и его питанием. А значит, можно денек отдохнуть вместе с лакомкой. Младших жен сейчас нет, и это большой плюс. капризы Светки иногда вещь трудноперевариваемая. Первым, кто меня встречает, это радостная лакомка. Ну, кроме вальяжного шархана и дурацкого попугая у мертвия. Мы с птицей друг на друга оскаливаемся, но этим и ограничивается. Время для решающей вендетты еще не пришло. Вот погодите, попадет мне в легион-некромант, тогда этот общипанный скелетон по-другому запоет. Гелара с Кирой сейчас гуляют в городе. Тихо сообщает Альва. Но у нас в гостях князь Морозов. Только Юрия мне сейчас не хватало. Отдохнул, называется. Не приставал? Внимательно смотрю на главную жену. Что ты, что ты? Остроухая блондинка качает головой. Юрий Михайлович ведь не самоубийца какой-то. — Ну да, точно. Кивнув, я прохожу в гостиную и жму руку вставшему с дивана князю. — Данила, наслышано, твоих новых ВВС. Уважительно отзывается Морозов. — С таким бомбардировщиком и против ликанов не страшно идти. — Пока ликаны только в проекте, Юрий Михайлович. Отрезвляю горячего старика. Сначала мне надо с ними переговорить. — Ну вот. Удрученно роняет князь. Мы садимся, и лакомка лично приносит нам чай с ватрушками. А затем уходит. Знаешь, Данила, когда на том балу я увидел твою жену в облике Ирабиса, то внутри меня прям все перевернулось. Грустно роняет Морозов, без наслаждения, жуя ватрушку. Я даже подумал, вот бы мне схватить эту красавицу и увезти. М да? А почему? Не схватили и не увезли. Я улыбаюсь, но улыбка у меня, видимо, очень красноречивая, потому что Морозов спешит сказать. Потому что она жена графа Вещего Фильного. А я не смогу править княжеством без головы. Мы оба смеемся. Все наладится, Юрий, замечаю. Найдем мы тебе еще Альву оборотницу. Только я это произношу, как вдруг звонит студень. Шеф, тут орнитанты звякнули, по к кристаллу. С ними ликаны связались. «И что хотят волки? Золото?» Про золото пернатые ничего не сказали. Упомянули только про королевский бал в Волкалаграде. Сказали, что ты приглашен. Пригласительная открытка подписана королем Кенрисом. Насколько я понял, он у этих ликанов большая шишка, иначе королем бы не назывался. «Мои перепончатые пальцы, а волчары умеют удивлять». Похоже на ловушку. Леканы не славятся умением мирно договариваться. Правда, они даже не догадываются, на что подписались. Но скоро узнают.